Генерал Брус Саттерленд проснулся среди ночи, измученный кошмарами, оделся и вышел прогуляться. Он шел вдоль древней крепостной стены Фомагусты, погруженной в темноту, и вглядывался в старый город с его сотнями церквей и соборов и с развалинами дворцов и памятников прошедшей славы. Он шел, пока не добрался до башни Атеола. Он взобрался на башню и посмотрел вниз в сторону порта. Он устал, ужасно устал. Будет ли ещё в его жизни ночь, когда он сможет спокойно закрыть глаза и заснуть мирным сном? Майор Алистер заснул прямо за письменным столом. Почти всю ночь он рылся в донесениях, в отрывках рапортов поступивших от агентов, пытаясь отгадать, что же затевают евреи в Королевстве. Мандре шагал взад и вперёд по комнате, где масоны и пальмах провели уже столько совещаний. Да, прошло всего лишь несколько недель с того дня, когда Ари Бен Канаан и Давид Бен Ами стояли на этом же балконе и смотрели вниз на конвой евреев, снятых с ворот надежды. Завтра он тоже будет стоять на балконе и смотреть, как мимо проезжает другой конвой. Это будет венцом безумного плана Ари Бен Канаана. Отвага Массада производила огромное впечатление на воображение греческих патриотов на Кипре. Те из них, кто подобно Мандрею сотрудничал с евреями, уже подумывали о собственном подпольном движении против британского владычества на Кипре. Только один спал крепко. Ари Бен-Канан спал мирным сном хорошо накормленного ребёнка, у которого на свете нет никаких забот. Луч света упал Марку Паркеру на лицо. Он открыл глаза и зевнул. Он задремал у окна, упершись ногами о подоконник. Он весело чихнул, во рту было горько от табака и виски. Онглянулся и увидел Китти, спавшую с спокойным и глубоким сном. Он опустил шторы, на цыпочках вышел из комнаты, побрился, принял холодный душ и почувствовал себя лучше. Оделся, вернулся в комнату Китти, осторожно присел на краю кровати и нежно погладил её по волосам. Она проснулась и медленно открыла глаза. Увидев Марка, она улыбнулась и сладко потянулась. На тот же На ее лице сообразился страх. Было без двадцати девять, когда Ари Бенканаан в форме капитана Калеба Мура сел в военный джип, возглавлявший автоколонну из двенадцати грузовых автомашин двадцать третьей транспортной роты. В каждой машине за рулем сидел пальмахник, переодетый в британскую военную форму. Они выехали с базы и минут через двадцать остановились перед зданием управления в караулосе, находившемся за зоной. Ари вошел в здание управления и постучал в дверь начальника лагеря, в котором он предусмотрительно подружился в течение последних трех недель. «Доброе утро, сэр», — сказал Ари. «Доброе утро, капитан. Чем могу служить?» «Мы получили приказ из штаба, сэр. Похоже, что новые лагеря готовы раньше срока. Мне приказано перевезти туда часть детей уже сегодня». Ари положил на стол поддельные наряды. Начальник лагеря полистал бумаги. «В нашем графике ничего об этом не сказано», — заметил он. «Мы рассчитывали начать переброску только дня через три». Таков приказ, ответила Ари. Начальник лагеря принялся кусать губы в задумчивости. Он посмотрел на Ари, затем ещё раз на бумаги и поднял телефонную трубку. Алло, говорит Поттер. Капитан Мур привёз приказ на переброску 300 детей из секции номер 50. Выделите им бригаду в помощь. Начальник достал ручку и заобзировал бумаги. Он подписал ещё дюжину пропусков для каждого водителя. Так, пожалуйста, побыстрее, Мур. Через час должна прибыть другая колонна, как бы ни получилась пробка. Хорошо, сэр. Эээ, Мур, большое спасибо, старик, за виски, которые вы послали для нашего клуба. Мне это доставило большое удовольствие, сэр. Ари собрал бумаги со стола начальника лагеря, начальник вздохнул. Евреи приходят, и евреи уходят. — Да, сэр, — ответил Ари, — они приходят и уходят. Завтрак стоял на столике, поставленном у самого окна в комнате Марка. Он и Китти едва дотрагивались до пищи, зато пепельница на столе была полна окурков. Который час уже в пятнадцатый раз спросил у Китти. Около половины десятого. Что же будет? Если все у них идет по графику, то они в эту минуту погружают детей в машины. «Посмотри», — сказал Марк, показывая рукой на море. Старая красавица Афродита, переименованная в «Эксодус», Как раз поворачивала медленно в сторону входа в гавань. «Боже мой!» — вскрикнула Китти. «Это вот и есть Эксодус?» «Точно! Но ведь, Господи, Боже мой, он вот-вот развалится на части, Марк!» «Вполне может быть!» «Так же они думают разместить там триста детей!» Марк зажег новую сигарету. Ему хотелось походить по комнате, но он боялся выдать свое беспокойство. «Девять тридцать, девять сорок...» Эксодус проплыл между маяком и дворцом сквозь узкий вход между обоими рукавами мола и вошел в гавань. Без десяти минут десять. «Марк, пожалуйста, присядь, надоело. Вот-вот должен позвонить Мандрия, остались считанные минуты. Десять, десять пять, десять шесть минут, десять и семь минут. Да что они там, черти? Я ведь заказал кофе. Китти, позвони, пожалуйста, из своей комнаты, пусть немедленно приносят кофе сюда». Четверть одиннадцатого. Кофе, наконец, принесли. Семнадцать минут одиннадцатого. Нервное напряжение Марка начало падать. Он знал, если Мандрия не позвонит в течение ближайших десяти минут, значит, что-то произошло непредвиденное. Двадцать минут одиннадцатого. Звонок. Марк и Китти обменялись быстрым взглядом. Марк вытер пот с ладони, сделал глубокий вдох и поднял трубку. Алло. Мистер Паркер. У телефона. Минуточку, сэр. Вас вызывают из Фомагусты. Алло, алло, Паркер, у телефона. С вами говорит Мандрия. Слушаю. Они только что проехали. Марк медленно положил трубку. Все в порядке. Он их все-таки вывез из караулоса. Теперь они едут по Ларнакскому шоссе. Минут через пятнадцать они повернут на север. Это каких-нибудь пятьдесят миль. Все по ровной местности. Только один раз им придется перевалить через горы, если, конечно, они не будут вынуждены поехать в обход. Они прибудут, вероятно, сразу после обеда, если все пойдет хорошо. Я чуть не молю Бога, чтобы пошло нехорошо. Ладно, давай пойдем. Теперь уже нечего сидеть и ждать. Он взял бинокль, направился с Китти вниз к телеграфу и попросил бланк. Кеннету Брэдбери, директору американского синдиката новостей Лондон. Подвернулось дело ТЧК. Прошу продлить отпуск две недели ТЧК. Подтвердите получение ТЧК, Марк. «Отправьте это, пожалуйста, срочно. Когда дойдет...» Телеграфист прочитал текст. «Будет в Лондоне через пару часов». Они вышли из дворца и направились к пристани. «Чего это?» — спросил Китти. «Это был условный знак, что мой репортаж может быть отдан в печать». Они постояли несколько минут на набережной и смотрели, как ветхое судно причаливает к пристани.